Глава 53. Ритуал. Самая спокойная ночь в жизни заканчивалась. Алина мирно спала, закинув ногу мне на бедро, а я просто лежал и прислушивался к звукам униса. Когда красные переливы северного сияния потеряли цвет и расплылись по звездному небу беловатой рябью, в дверь постучали. Алина вздрогнула, прижавшись ко мне – но в комнату вошел отец. «Дрыхните», – прищурился он и бросил на кровать сверток. «Умывайся и надевай. На все десять минут». «Мне снова восемь?» «Будешь скалиться, заставлю еще кровать застилать по-армейски». «Ботинки натирать?» 9, Марк». Вздохнув, я посмотрел на невесту. «Почти жена». Если переживём сегодняшний день, станет официально. Осталось родителям её понравиться. Не знаю, как я это сделаю, удерживая Мунис от саморазрушения. Но мы что-нибудь придумаем». Отец не сразу сообразил, что ему не рады. После красноречивого кивка соизволил выйти на балкон, заявив, что будет ждать в Алинином кабинете, где она не ночевала. Еще поваляешься?» поцеловал ее висок. «Не-не, а то и меня заставят застилать кровать по-армейски, а я не умею», — добавила она шепотом и села, всвесив ноги на пол. «Сонная, с торчащими в разные стороны волосами и по-детски широко зевающая, милая и самая красивая в мире. Сознание цепляется за эти мелочи. Простое утро — совместный быт, почти нормальная семья». Я первым ушёл умываться, а когда вернулся в комнату, услышал, как Алина болтает с кем-то на балконе. Левая нога согнута в колене, а моя футболка задралась, обнажая соблазнительные ягодицы в белых трусах с рисунком медведя. Смотрел бы до вечера, но чувство ответственности напомнило о Мунисе. Я дошел до оставленного отцом свертка. Внутри простые грубые штаны с сорванным краем, и рубашка до кольца до попука. По рукавам и вороту тянется широкая вышивка с хитроумным руническим узором. «Нет, булава тебе!» – услышал я продолжение разговора. «Ты же гном!» Под балконом раздалась обиженная фырканье Макса, и Алина рассмеялась. «Ладно, ладно, будем вдвоем прекрасными эльфами. Ты собирался ушки поискать, помнишь?» «Максимус!» – раздалось грозное рычание отца. «Мы с тобой говорили насчет общения с волчицей. Марш на уборку территории!» Алина резко сползла обратно и смущенно поправила футболку. «Не ругайте Макса, это я его позвала!» Внутри кольнула ревность. «После Ле я долго не успокоюсь. Надо решить, что с ним делать. Но сперва восстановлю в Мунисе адекватность». Марк, собрался? сменил тему папа. Тащи во двор. Да, буркнул я, завязывая шнурок на штанах. Зайди позавтракать, целый день ходить, сомневаясь, что сейчас будет что-то интересное. А ты будешь? Алина поспешно зашла в комнату. Мне голодать, рассеянно поправил вырез на рубашке, как перед операцией в больнице. Алина вздохнула и развела руками. «Тогда и мне. Солидарность и все такое». «Глядишь, платье на размер меньше натяну». Дождавшись, когда Алина умоется и оденется, мы вышли на задний двор. «Оленёнок!» К ней подбежал Макс и что-то зашептал на ухо, после чего они громко захихикали. Внутри неприятно кольнуло, но от размышлений отвлек Ян. «Я вышел в круг, обозначенный шалашами костров». «Стая здесь. Старшие члены ближе к центру. Я заметил, что Макс посадил Алину справа от меня, в дальнем ряду. Далековато. Если что, начнется? Впрочем, что случится, когда вся стая здесь? В последние дни я стал нервным». Вышел в центр круга и медленно запрокинул голову. Белый диск луны перечеркивали полупрозрачные всполохи сияния. Ночь необычная. Старшие волки начали петь. Низко, неразличимо по смыслу. Рычащие горловые звуки разбавили удары барабана. Но я не видел, кто играл. Голоса набирали силу, присоединялись следующие ряды. И, казалось, с каждым новым словом воздух начинал вибрировать. Ветер будто обрел волю и обернулся вокруг пальцев. Звуки размазались и стали вязкими. Я почувствовал, что стоять сложно. Откуда-то я знал, что могу сесть. Так правильно. Странно. Опустившись на колени, я выпрямил спину и снова поднял голову. Слишком глубоко ушёл в состояние полутранца и не заметил, когда вокруг появились обращенные члены стаи. Шерсть мокрая, на землю капала кровь, судя по запаху. У каждого в пасти висел мешочек, из которого сыпалось пшено, смешиваясь с кровью и землей. Сейчас главное не свалиться в обморок, иначе испытание считается проваленным. Голова гудела все сильнее, внутри скалилось желание рявкнуть, чтобы все заткнулись, но я чувствовал, что прекращать ритуал нельзя ни при каких обстоятельствах. Нужно терпеть. Гул становился болезненным. Не знаю, сколько волков присоединилось к песне, но в этом гортанном рёве я слышал голоса, которые могли принадлежать предкам, когда Мунис еще не прятался в аномальной яме, а оборотни беспрепятственно ходили по яве когда стены домов обогревало солнце и когда люди боялись нас настолько, что предпочитали ублажать, хотя никто их не просил. Мне казалось, я чувствую запахи из далекого прошлого, бесчётное множество оборотней, живущих и умерших в Мунисе. Сполохи северного сияния упали на землю и закружились, хватая из костров искры и дым, Капли крови будто в воздухе повисли, а те блестки, которые я видел, стали волчьими глазами. Может, мне не показалось? Это правда те, кого с нами давно нет. «Димка, ты тоже смотришь?» Внезапно на край сознания ворвался приглушенный голос Алины. «Обалдеть, здоровые! Марик тоже превратится? Интересно, а когда беременеют...» Он в какой форме должен быть? Надеюсь, человечий. Я ж не зафилка. То, что ты об этом думаешь, сейчас немного странно. Отозвался я, сдерживая улыбку. Что? Вслух воскликнула Алина. Марк, ты в моей голове или я двинулась? В твоей. все Меняется. Можешь назвать магией, а на воздухе. Чувствуешь? «Я чувствую себя по-дурацки. Считается?» — обломала философский настрой Алина. «Что мне вообще делать? Петь с вами? Так я не пойму ни слова. Что?» Она отвлеклась явно не на меня, потому что мысли побежали в другом направлении. Я разбирал. «С Максиком точно будет весело. Это будет нечто». Сквозь гул песни раздалось знакомое хихиканье обоих. «Странно. Я не слышал, чтобы можно было говорить в мыслях. Это из-за песни?» Её писали в 900-х лохматые года. Все было другое. Может, и разговоры в мыслях рутиной были. Пока размышлял над этим, услышал шипение Макса. Скосил взгляд и увидел, как кто-то оттаскивает его, будто школьника. «Надеюсь, его ухо останется на месте, потому что...» Земля дрогнула, словно прямо подо мной врезался огромный таран. В тот же миг на спину выплеснули ведро холодной воды. Отчего я резко выгнулся, а густой морок разом улетучился. Старшие члены стаи невозмутимо пели. Те, кто помоложе, затихли, растерявшись. «Теперь я тоже чувствую себя по-дурацки», – поделился я. «Мокрая рубашка неприятно липла коже». Оборотническая вода? Зато ты такой секси сейчас, утешила Алина, а после беспокойно уточнила. Тебе не больно? Голова побаливает и прохладно, в остальном хорошо. Меня поташнивает, если честно. Так и должно быть. О, но солененька не тянет. Не беспокоится после визита Лё? Со мной ничего не было, попытался ее отвлечь. Да у меня в голове волки воют и еще постоянно поется. Марк, Марк, он ждет тебя, не уходи. И все кружится перед глазами. У тебя тоже? Да, еще чувствую, будто кровь вдвое быстрее течет. Просто или в определенных местах, уточнила Лина. э э, -э, -э. землю снова тряхнула, и над Монисом раскатился звук, похожий, наверное, на стон огромного животного. В глазах побелело, и я ненадолго потерял возможность думать. Нервы подрагивали, мышцы переполняла сила, но если бы попытался шевельнуться, то не смог бы контролировать их. Голоса стаи смешались с этим стоном и плавно набирали высоту. Рычащая песня выходила на пик, а после вышла на вой. Не знаю, когда, но я тоже начал выть. Всё прекратилось внезапно. Стало так тихо, что я услышал, как мертвый туман продвигается, захватывая город. «Готов ли ты вести стаю, Альфа?» Пророкотала везде и нигде. «Я поведу весь Мунис». Не знаю, удовлетворил ли ответ спрашивающего, но вибрация прекратилась, оборвалась и песня. В голосе возник новый вопрос, иной, который слышал только я. Чему ты будешь предан вечно? Мунису или истинной любви? Своим принципам, в котором найдется место и долгу, и чувствам. А если придется выбирать? Бросишь стаю ради той, кто позовет. О, эти вопросы с подвохом, особенно сейчас, когда я влюблён и опьянён близостью истинной пары. Алина рядом, слышит ответ. «Как же хочется послать все лесом, но я не могу. Князь не принадлежит себе. Его стая, весь город, мир. Мне хочется думать, что Алина не заставит меня выбирать между ней и долгом. Мой отец не отпустил, и, пожалуй, я тоже не сумею. У меня землю из-под ног выбило». «Едва я подумал, что она выберет Лео, а не меня. С другой стороны, если я откажусь от Муниса, горы ее в покое не оставит. Кажется, я молчу слишком долго. Когда я стану князем, то первое, чем буду жертвовать, я сам». Львицы сказали Алине, что она должна стать самодостаточной. «Мне бы тоже пригодился такой совет. Не знаю». Правильно ли ответил, потому что следом был громкий звук, похожий на удар в гонг, а затем неизвестный голос пророкотал. «Ступай, Альфа! Пусть в грядущей битве с тобой будет сила предков и дерзость молодняка! Что ж, продолжению веселья быть!»